Как интересно, просто потрясающе то и дело восклицал Георгий. А я была счастлива, что он заинтересовался хоть чем-то, связанным не с работой, не с фотографией, но со мной. Когда я выдохлась, золотой внимательно взглянул на меня и произнес: Ну, я понял, что ты снимаешь плавание, потому что знаешь его досконально. Расскажи теперь остальное, почему твои фотографии. О нем настолько злые. Я усмехнулась. Какой смысл молчать? Тем более и тайны никакой не существовало. О нашем японском бенефисе даже в свое время в газетах писали. В японской «Емури Симбун» и в родименькой российской бульварной «Три Экспресс». Золотой пока слушал, своих желтых глаз с меня не сводил. Кулаки сжимал, разжимал. Не дать не взять кот, готовый броситься на добычу. Но в отличие от родителей и немногих знакомых, кому я рассказывал, ни разу у него не вырывалось. Зачем ты -то только с ней пошла? И сама виновата. Наоборот, снизошел до того, чтобы встать, обнять, прижать к своему жирному телу, задышал в ухо. Девочка ты моя бедная. Да чего несправедливо, да? а? Ты вообще ни при чем. А вся твоя жизнь к чертям и с жалостью своей расстроил старые раны. Я захлюпала носом, выкрикнула. А ведь я могла бы звездой сборной быть, на пьедестале стоять. Ненавижу ее, ненавижу. Ну и как ты отомстила? С интересом взглянул он на меня. Когда изобыль Вани лежала, фен туда швырнула. Потупившись, ответила я. Молодец. С серьезным видом похвалил он. Но гадина успела выскочить. Подняла виск. Мне вызвали психиатра, накачали таблетками. И на этом ты остановилась, хмыкнул Золотой. Ну, я еще пыталась на ее валить, только без толку. За рулем ведь я была. То есть... Медленно произнес фотограф. Твоя подруга сломала тебе жизнь, а ты поплакала да смирилась. Одному синхронному плаванию мстишь, хотя оно совсем здесь ни при чем. Ну, ты до сих пор считаешь, не случись той историей, все бы у тебя совсем по-другому сложилось. Страдаешь, коришь себя. И ничего не предприняла? Ира! Я тебе удивляюсь. Первый закон, даже не психологии, элементарного здравого смысла. Зло никогда нельзя прощать, иначе оно сожрет тебя изнутри. — Ну а что ты мне предлагаешь делать? Убивать ее, что ли? А потом самой в тюрьму? — Нет, нет, что ты, милая! — расплылся он в улыбке. — Зачем же так грубо? — Уговорить ее на голой фотке, а потом разослать всем ее агентам и на работу? Или на... «Порнофильм развести», — с удовольствием взялась фантазировать я. «Примитивная ты девочка, Ирочка», — вздохнул золотой. «Но я подумаю, чем тебе можно помочь». «Гоша, да ладно, давай забудем», — попыталась отыграть назад я. «Все равно ведь ничего не изменишь». «Как раз изменишь», — усмехнулся он. «У тебя в сердце иголка, ее нужно обязательно выдернуть». А примерно через неделю после... Того памятного разговора позвал меня в студию. Я надеялась, будет фотографировать, или, что интереснее, позволит смотреть, как сам работает. Но вместо этого он познакомил меня с ослепительно красивым мужчиной. Сердечко мое, хоть я и дурнушка, но все-таки женщина, затрепетало. Однако золотой мигом разрушил мои сказочные мечты. Коротко представил гости. Это Юрий и велел «Расскажи ему про Изабель». «А, а что рассказывать?» — растерялась я. «Все, что она любит. Цветы, еда, напитки, одежда», — окинул меня ласковым взглядом красавец-мужчина. «Книги, фильмы, художники, страны». И хотя выглядело все очень мирно, залитая солнцем студия, улыбающийся золотой, а также вежливый, дружелюбный красавец, Я почему-то испугалась. — А зачем вам? Что вы собираетесь с ней сделать? — Мне не нравится этот вопрос, — недовольно заметил Юрий.